Два помощника шерифа вошли в дом вместе с Эмили Баркер, матерью Джоша. Тео дождался, пока она не выжмет из сына дух родительскими объятиями, после чего успокоил ее, что все будет в порядке, и быстро смотал удочки. Спускаясь по ступенькам, он заметил, что на передней шине «Вольво» поблескивает что-то желтое. Тео оглянулся, не выглядывает ли наружу кто из полицейских. Присел и сунул руку в нишу шасси. Наружу он вытащил клок желтых волос, зацепившийся за угол пластикового молдинга. Тео быстро сунул волосы в карман рубашки и сел в машину. Клок бился у его сердца как живой. Малютка-воительница-чужеземья признала, что без медикаментов она бессильна, а жизнь ее стала неуправляемой. Моли поставила галочку в синенькой брошюре анонимных наркоманов, которую до сих пор хранил Тео. «Бессильно!» — пробормотала она, припомнив тот раз, когда мутанты приковали ее к скале в логове Барсукопотама. «Это случилось в чужеземной стали, месте Кендры». и если бы не вмешательство Силькерка, главаря пиратов-песков, ее кишки до сих пор коптились бы на соляных сталагмитах в вонючей норе. — Обидно, а? — сказал закадровый голос. — Заткнись, на самом деле этого не было. Или было? Ей все помнилось, будто наяву. С закадровым голосом у нее проблема. Одна, зато какая. Если бы все сводилось только... к эксцентричному поведению можно было бы забить до первого числа следующего месяца, а потом начать пить медикаменты снова, и Тео ничего не заметит. Но раз появился закадровый голос, дело труба. Молли вновь обратилась к синей книжице анонимных наркоманов. Тео не выпускал ее из рук, когда пытался преодолеть свою страсть к дури. Постоянно твердил, какие шаги предпринимать и как без них в жизни и шагу ступить не может. А ей теперь требовалось хоть какое-то подкрепление, чтобы не так проворно размывалась линия между Молли Митчин, организатором рождественских вечеринок, пекарихой печенюшек и удалившейся отдел киноактрисой и Кендрой, истребительницей мутантов, проламывательницей черепов и соблазнительницей воинов. — Шаг два, — читала Молли, — научись верить, что твое здравомыслие может восстановить некая сила, которая больше нас самих. На минуту она задумалась и выглянула в окно хижины, не приближаются ли фары Тео. Ей очень хотелось надеяться, что все двенадцать шагов она освоит до его приезда. — Моей высшей силой будет не год, — «Бог червей!» — объявила она, схватив с кофейного столика сломанный палаш и грозя им телевизору Сони, который угрюмо насмехался над ней из угла. «Во имя Негота пойду в атаку я и горе любым мутантам или пиратам песков, кто осмелится перейти мне дорогу, ибо жизнь их будет принесена в жертву, а окровавленные яйца украсят тотемный столб в моем жилище». — И нечестивцы побегут в ужасе перед величием твоих испятнанных грязью и изящных по форме ляжек, — произнес закадровый голос с несгибаемым энтузиазмом. — Это само собой, — откликнулась Молли. — Ладно, шаг три. — Обрати свою жизнь к Господу, и допознаешь ты Его. — неготу потребна жертва, — вскричал закадровый голос, — — Член человеческий! Отчекрышь его от своего тела и насади еще трепыхающийся на яростный лиловый рог бока червей!» — Молли затрясла головой, чтобы немного нарушить равновесие закадрового голоса. — Чувак! — произнесла она. Молли редко называла кого-либо чуваком. Тео подхватил это словцо, патрулируя площадку для скейтбордистов Хвойной Бухты, и теперь пользовался им для того, чтобы выражать неверие в чью-либо дерзость. На словах либо на деле. Правильная интонация при этом подразумевала «Чувак, я тебя умоляю, ты, должно быть, пошутил или галлюцинируешь, а может, что и другое сразу, если предлагаешь мне такое». В последнее время Тео опробовал на практике другое выражение Ю, это дрищ, ю Однако Молли запретила Бужу пользоваться им за пределами дома, поскольку, отметила она, Мало что может так и конфузить, как хип-хоповый жаргон из уст сорока с чем-то летнего белого дятла. Тогда уж альбатроса ю поправил ее тело. Таким образом, обчуваченный закадровый голос убавил рвения. Тогда палец, отсеченный перст, малютки воительницы, и не надейся, ответила Молли. Значит, локон, неготу потребно. Я собиралась зажечь свечу. как символ того, что вверяю себя своей высшей силе. И чтобы подтвердить искренность намерений, Молли взяла дешевую зажигалку и запалила одну из ароматизированных свечек, которые держала на подносе в центре кофейного столика. «Тогда сопливый клиникс!» — не унимался за закадровый голос. Но Молли уже перешла к четвертому шагу. «Проведи полную и бесстрашную духовную инвентаризацию себя. Понятия не имею, что это значит». «Ну пусть меня выебит в ухо, слепая мартышка, если я въехал», — подтвердил закадровый голос. Молли решила, что даже признавать поддержку с этого фланга будет слишком роскошно. В конце концов, если шаги из книжки помогут, а надежда на это была, закадровому голосу вообще недолго осталось. И она принялась лихорадочно перелистывать брошюрку в поисках разъяснений. — По дальнейшем чтении выяснилось, что нужно составить список всего, что не так с твоим характером. — Впиши, что ты совсем с катушек слетела, — подсказал закадровый голос. — Есть, — сказала Молли. И тут же заметила, что книжка рекомендует еще составить список того, что терпеть не можешь. Молли не совсем понимала, как это ей пригодится, но за пятнадцать минут заполнила и Три страницы всевозможными обидами, включая обоих родителей, налоговое управление США, алгебру, преждевременные эякуляции, добрых домохозяек, французские автомобили, итальянские чемоданы, юристов, упаковки компакт-дисков, тесты на коэффициент интеллекта и того задрота, который на коробках воздушной кукурузы написал предупреждение «Осторожно, при нагревании содержимое может оказаться горячим». после чего остановилась перевести дух. Когда она перешла к шагу пять, двор осветился лучами фар. Они замерли на фасаде хижины. Тео вернулся домой. «Шаг пять», — читала Молли, — «исповедуйся своей высшей силе и другому человеку в точной природе своих заблуждений». Едва Тео шагнул в хижину, Молли развернулась к нему со сломанным палашом в руке. За спиной у нее горело... коричная свеча, зажженная в честь негота, бога червей. — Исповедуюсь! — выкрикнула она. — Я не платила налоги с девяносто пятого по двухтысячный год, питалась радиоактивной плотью мутантов и презираю тебя, как никого на этом свете, за то, что ты не присаживаешься на корточки, когда писаешь. — Привет, милая! — сказал Тео. — Заткнись под бабок! — ответила малютка-воительница. — — Стало быть, никто мне Вольво не вымоет? — Тихо! Я тут исповедуюсь неблагодарный! — Вот это дух! — сказал закадровый голос.